22 числа в полдень Пьер шел в гору по грязной скользкой дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изредка он взглядывал на знакомую толпу, окружающую его, и опять на свои ноги. И то, и другое было одинаково свое и знакомое ему. Лиловый кривоногий Серый весело бежал стороной дороги изредка в доказательство своей ловкости и довольства, поджимая заднюю лапу и прыгая на трех, и потом опять на всех четырех, бросаясь слаем на вороньев, которые сидели и нападали. Серый был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало мясо различных животных» от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложения, и волков не подпускали шедшие люди, так что серый мог наедаться сколько угодно. Дождик шел с утра, и казалось, что вот-вот он пройдет и на небе расчистит, как вслед за непродолжительной остановкой припускал дождик еще сильнее. Напитанная дождем дорога уже не принимала в себя воды, и ручьи текли по колеям. Пьер шел, оглядываясь по сторонам, считая шаги по три и загибал на пальцах. Обращаясь к дождю, он внутренне приговаривал, «Ну-ка, ну-ка, еще, еще надай!» Ему казалось, что он... Ни о чем не думает, но далеко и глубоко где-то что-то важное и утешительное думала его душа. Это что-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым. Вчера на ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. У костра, к которому он подошел, сидел Платон, укрывшись как ризой с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спором, приятным, но слабым, болезненным голосом, знакомую Пьеру историю. Было уже за полночь. Это было то время, в которое Каратаев обыкновенно оживал от лихорадочного припадка и бывал особенно оживлен. Подойдя к костру и услыхав слабый болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьера что-то неприятно кольнуло в сердце. Он испугался своей жалости к этому человеку и хотел уйти, но другого костра не было, и Пьер, стараясь не глядеть на Платона, подсел к костру. «Что, как твое здоровье?» — спросил он. «Что здоровье? На болезнь плакаться Бог смерти не даст», — сказал Каратаев и тотчас же возвратился к начатому разговору. «И вот, братец ты мой!» — продолжал Платон с улыбкой на худом бледном лице и с особенным радостным блеском в глазах. «Вот, братец ты мой!» Пьер знал эту историю давно. Каратаев раз шесть ему одному рассказывал эту историю и всегда с особенным радостным чувством. Но как нехорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушался к ней, как к чему-то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру, История эта была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарию. Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож найден был под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом и, выдернув ноздри, как следует по порядку, говорил Кратаев, сослали в каторгу. И вот, братец ты мой, на этом месте Пьер застал рассказ Кратаева. проходит тому делу годов десять или больше того. Живет старичок на каторге. Как следует, покоряется, худого не делает, только у Бога смерти просит. Хорошо. И соберись они ночным делом, каторжные-то, так же вот, как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем Богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджег, Тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать. Ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои, миленькие говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, а кроме что нищую братью отделял. Я, братцы мои, миленькие купец и богатство большое имел. Так и так, говорит, и рассказал им, значит, как все дело было по порядку. Я, говорит, о себе не тужу, меня, значит, Бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так-то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка было? Когда, в каком месяце? Все расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку. Хлоп в ноги. За меня, ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная. Безвинно, напрасно, говорит, ребятушки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова сонному подложил. «Прости, — говорит дедушка меня, — ты ради Христа!» Коротаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь, и поправил поленья. Старичок и говорит, — Бог, мол, тебя простит, а мы все, — говорит, — Богу грешны. Я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горючми слезьми. Что ж думаешь, соколик? Все светлее и светлее, сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа. Что же думаешь, соколик? Объявился этот убийца самый по начальству». Я, говорит, шесть душ загубил. Большой злодей был. Но всего мне жальче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется. Объявился, списали, послали бумагу как следует. Место дальнее, пока суд додела, да пока все бумаги списали, как должно. По начальствам, значит... До царя доходило. Пока что пришел царский указ выпустить купца, дать ему награждение, сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла, стали искать. Нижняя челюсть коротаева дрогнула. А его уж Бог простил. Помер. Так-то соколик, — закончил Каратаев и, долго молча улыбаясь, смотрел перед собой. Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, — это-то смутно и радостно наполняла теперь душу Пьера».